Страница 313. 1850 год. Татьяне Александровне Ергольской. Перевод с французского. 1850 год. Декабря 7 -го Москва. Четверг. 7 декабря. «Дорогая тетенька, приехал я в Москву во вторник в 5 часов утра, живой, но нездоровый, Мой флюс увеличился, я сижу дома, и за два дня, что я в Москве, выехал только раз. Ездил в часовню Иверской Божьей Матери, где заказал молебен. Я поручил дела, покуда сам не выезжаю Петру, которого застал в Большом Горе. А может быть, он и прикидывается. Примечание первое. Вчера утром он явился в отчаянии с перекошенным лицом, бросился мне в ноги и стал просить прощения, что у него пьяного стащили пятьсот рублей серебром, которые он должен был внести в банк. Рассказ об этом несчастье из уст такого великого оратора, как вы легко себе представляете, был очень трогателен и очень длинен, поэтому я вас избавлю от него. Он подал заявление в полицию. В результате 350 рублей серебром уже разыскали, остальные же 150 рублей, вероятно, пропали бесследно. Согласитесь, что беда невелика. В банке он устроил дела совсем не так, как бы этого хотелось, но сносно, срок платежа только отсрочен. Обо всем этом подробно пишу Сереже. Приехал прямо к князю Сергею, чтобы узнать о своих людях, которых я застал еще там. Примечание второе. Квартира еще не нанята из-за задержки, происшедшей с посланными мною по почте двадцати пятью рублями. Николеньки. Таким образом, я принужден был остановиться в гостинице, но только на несколько часов. Оттуда я перебрался на свою квартиру. Я ею очень доволен. Она в доме Лобова... Сивцев-вражек в старой конюшенной. Плата сорок рублей серебром в месяц с моими дровами. Всего обойдется в пятьдесят рублей. Из знакомых видал только Исленьева, который продолжает играть, следовательно, и проигрывать. Озерова, очень счастливого, который приезжал ко мне со своей женой. И Дмитрия Колошина, который по-прежнему жалуется на своих родителей. Так как вы охотница до трагических историй, расскажу вам ту, которая наделала шуму по всей Москве. Некто Кобылин содержал какую-то госпожу Симон, который дал в услужение двоих мужчин и одну горничную. Этот Кобылин был раньше в связи с госпожой Нарышкиной, рожденной Кноринг, женщиной из лучшего московского общества и очень на виду. Кобылин продолжал с ней переписываться, несмотря на свою связь с госпожой Симон. И вот в одно прекрасное утро госпожу Симон находит убитой, и верные улики указывают, что убийцы ее — ее собственные люди. Это бы куда ни шло, но при аресте Кобылина полиция нашла письма Нарышкиной с упреками ему, что он ее бросил, и с угрозами по адресу госпожи Симон. Таким образом, и с другими возбуждающими подозрения причинами предполагают, что убийцы были направлены на Рышкиной. Примечание третье. Я не рассказал вам, какую непростительную штуку проделал со мной Андрей в Туле. Представьте себе, что вместо того, чтобы дать мне подписать, как было условлено, вексель в 250 рублей, он хотел, чтобы я подписал его, надеясь, что я не прочту бумаги, «Что со мной часто случается?» «Какая мерзость!» «Мадемуазель Вергани просила меня узнать, как послать деньги в Вену. Пусть она пришлет их мне, и я перешлю их безотлагательно. Или же, ежели она это предпочитает, она может сама послать их на Маросейку, в контору Бургарта в собственный дом». Сергей Калушин не женат, как были о том слухи, но он остепенился и много работает над переводами романов для журналов и пишет повести, которые печатаются. Примечание четвертое. Я не читал ничего из написанного им, но говорят, что он очень талантлив и что его маленькие вещицы очень милы. По крайней мере, он честно зарабатывает свой хлеб и зарабатывает его больше, чем приносят триста душ крестьян. Целую ваши руки, жду письма со всевозможными подробностями обо всем Гаше Кланиус, чтобы доставить ей удовольствие. Примечание первое. «Воробьев, бурмистр в Ясной Поляне», примечание второе «Сергей Дмитриевич Горчаков», примечание третье «Толстой излагает распространенную в московском светском обществе версию убийства возлюбленной драматурга Сухого Кабылина Луизы Симон-Диманш. Как установлено, убийство было совершено крепостными слугами, возмущенными ее крайне жестоким обращением с ними». Примечание четвертое. Сергей Калошин, дальний родственник Толстого, семьей которого он был близок. С 1846 года выступал с фельетонами и юмористическими очерками, из которых составился его сборник «Дневник фельетониста». Развлечения. Наша деревня изо дня в день. Москва, 1860 год». О каких переводах идет речь, выяснить не удалось. Конец примечания.